Глава девятнадцатая Дмитрий Катя подозрительная. Единственный вывод, который я сделал после сегодняшнего вечера. Не густо. Выдумала какую-то ерунду с аллергией. Совсем врать не умеет девчонка, особенно когда возбуждена. Катя может сколько угодно уверять меня в обратном и строить из себя недотрогу, но её тело говорит само за себя. «Я слишком хорошо чувствую женщин. Хочет, но отталкивает. Будто боится. Неадекватная реакция. Обижена на меня? Ненавидит? Наказывает? За что, блин? С её стороны странно ожидать и требовать чего-то от мужчины, с которым провела одну-единственную ночь. Если она вообще у нас была, эта ночь. Сомнительно как-то. А что, если мы с Катей не спали?» «Да нет, бред, не сходится. Тогда откуда Маша? Родство ведь подтвердилось. Значит, всё-таки у нас что-то было с Катей. Почему тогда она краснеет и дрожит в моих руках, как в первый раз? Признаться, это безумно заводят, но... нелогично. Катя не устаёт повторять, что я был пьян, допустим, а она... тоже? Как вариант, можно попробовать её опять напоить» перестанет себя контролировать и, наконец, откроет секреты. Главное, Машу не потерять в процессе эксперимента. В общем, следующее наступление надо тщательно обдумать, потому что сегодняшняя мини-проверка покатилась под откос. Я ничего не выяснил, лишь сильнее запутался, а этой близостью только себя раззадорил. Настолько, что до сих пор успокоиться не могу. Бесит кошка. Какого черта? Откуда такое безумное влечение к абсолютно обычной девчонке? На кой она мне сдалась? Наверное, просто изголодался. Несколько дней бабы не было, шутка ли. А перед глазами только жена. В коротких шортиках снуёт. Вот и поплыл. Однако свет клином на дикой кошке, пусть даже такой соблазнительный, явно не сошёлся. Срочно нужно исправлять ситуацию. Напиться и расслабиться. Не одному, конечно. Через полчаса оказываюсь в элитном клубе нашего города. Заказываю сразу несколько шотов. Заливаю в себя, обжигая горло. Много мне не нужно. Вообще я не злоупотребляю, поэтому в этом плане экономный. Здоровый организм и ясная голова для меня важнее пары часов сомнительного удовольствия. Но сегодня исключение. Это были тяжелые несколько дней, и я заслужил немного отвязного отдыха. Осматриваюсь, словно хищник в поисках жертвы, вижу в толпе девушку с каштановыми волосами, окидываю помутневшим взглядом ее хрупкую фигурку, оцениваю по личной шкале женской привлекательности и почему-то в этот момент вспоминаю Катю». «Моя жена-стервочка на отлично тянет. Пятерка с плюсом. Яростно отгоняю от себя образ дикой кошки. Пусть идет к чертям собачьим. Поднимаюсь с барного стула и уверенно направляюсь к заинтересовавшей меня незнакомке. Мой план прост и безотказен. Пришёл, увидел, оприходовал. И первые два пункта выполнены успешно». этой же ночью. Екатерина. Несмотря на тяжёлые сутки, не могу уснуть. Лежу на боку в уютной постели и любуюсь мирно сопящей Машей, радуясь тому, что она хорошо себя чувствует. В эти дни я поняла, что привычные дела и заботы уходят на задний план, когда болеет ребёнок. Всё становится неважным, а мысли концентрируются на крохотном комочке, нуждающемся в твоей помощи. Только обретя свою малышку, я смогла прочувствовать не только радость материнства, но и его проблемы. Тем не менее, ни о чём не жалею. Мне начинает казаться, что Машенька — это подарок небес, после всех перенесённых мною страданий. А её появление в моей жизни — судьба. Вздыхаю и переворачиваюсь на спину, невидящим взглядом уставившись в потолок на проекцию звёздного неба. «Дима...» Нахал позорно сбежал из собственного дома. Наверное, зажигает сейчас с какой-нибудь очередной девицей. Раз уж со мной ничего не получилось, быстро нашёл замену. Меня это не задевает, нет. Пусть спит с кем хочет, просто противно. Но как только до моего слуха доносится звук открывающихся входных дверей, я мгновенно вскакиваю и сажусь на постели. Словно я все эти долгие часы только и делала, что ждала своего непутевого мужа, переживая за него и нервничая. А это неправда. Ведь так? Решительно падаю на подушки и накрываюсь одеялом с головой. Но шум, доносящийся из гостиной, не позволяет мне уснуть. Да что там Дима делает? Футбол играет. После очередного грохота не выдерживаю. Поднимаюсь с кровати и следую к двери, бесшумно ступая босыми ногами по полу. Выглядываю в гостиную и наблюдаю, как Дима, покачиваясь, возится со своей обувью. Кое-как, справившись со столь сложной миссией, опирается плечом о косяк двери, обхватывает руками голову и устало массирует виски. Что-то щелкает в груди, а разум предательски засыпает. Впервые за все время жалею врага. Иначе как объяснить, что вместо того, чтобы вернуться в свою комнату, я поспешно приближаюсь к Щукину? «Дим, тебе плохо?» Легко касаясь рукой его предплечья. Мужчина поднимает голову, смотрит на меня с расслабленной улыбкой, и я леденею от ужаса. Узнаю этот пустой, помутневший взгляд. Сердце останавливается, детонирует и разлетается на тысячи осколков. Я знаю, на что человек способен в подобном состоянии. Алкоголь превращает его в зверя, жестокого и грубого уничтожает всё светлое и доброе, что в нём есть. Судорожно вздыхаю и медленно отступаю назад. Никаких резких движений, ни слова поперёк. Простое правило, которое я твёрдо уяснила. Вот теперь мне хорошо. Заплетающимся языком бубнит Дима, приближаясь практически вплотную, парализуя меня. «Котёнок», — выдыхает мне в лицо. Невесомо целует в щёку, А я не чувствую ничего, кроме запаха алкоголя, что пробуждает во мне животный страх. Воспоминания, которые я так тщательно хоронила в тёмной глубине своей души, сейчас выплёскиваются наружу. Обжигают, как искры из-под сварочного аппарата, оставляя шрамы. «Кать, не могу ни о ком думать, кроме тебя», шепчет мужчина, касаясь губами моей шеи, но вызывает лишь отвращение и тревогу. «Котёнок...» Тянет он, обнимая меня за талию. Проводит рукой по моей щеке, как бы невзначай смахивает с лица непослушный локон, а потом вдруг зарывается в волосы, аккуратно сжимая их в кулак на затылке. Этот, казалось бы, отнюдь не агрессивный жест будет во мне плохие ассоциации. Боюсь пошевелиться, покорно принимая пугающие ласки мужчины. Его лица я уже не различаю, черты плывут перед глазами от слез, и неконтролируемой паники. Срываюсь на истерику, как только Дима пытается поцеловать меня. Стискиваю губы и всхлипываю, обречённо роняя слёзы. Скорее всего, я сейчас раздражаю его, но не в силах справиться с накатившими эмоциями. Жду приступа ярости, но ощущаю, как мужчина ослабляет объятие и слегка отстраняется. «Кать?» Говорит что-то ещё, но я уже не слышу. Моё тело и разум в агонии. Прошлое и настоящее смешались воедино. Мне страшно и больно. Совсем как тогда. Окончательно теряю связь с реальностью. Содрогаюсь в рыданиях, закрываю лицо ладонями и молю лишь об одном, чтобы всё как можно быстрее закончилось и никоим образом не коснулось Маши. Осознав, что меня больше никто не трогает, осторожно поднимаю голову. Дима не ушёл. Сейчас он стоит напротив, недоуменно и растерянно сканируя меня взглядом. Не решается приблизиться, не может вымолвить ни слова, просто смотрит хмуро и молчит. Кажется, он даже протрезвел от неожиданности. Я всё ещё на грани воспоминаний и реальности, поэтому резко срываюсь с места и мчусь в комнату. Сердце стучит где-то в горле и не успокаивается, даже когда я закрываю за собой дверь, на всякий случай прижавшись к ней спиной. Не нащупываю ни крючка, ни щеколды, Поэтому надеюсь, что Дима не последует за мной. Прислушиваюсь к тяжёлым шагам, доносящимся из гостиной. Схлипываю, кажется, чересчур громко и поспешно прикрываю рот руками. Продолжаю плакать, но стараюсь делать это как можно тише, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания и не злить его. Шаги замирают возле моей двери, но потом звучат с удвоенной силой, поспешно удаляясь. Выдыхаю с облегчением и и плетусь к постели. Чувствую себя как в тот роковой день, когда потеряла семью. По его вине.